Они были еще молоды, ведь корабли забирали подростков старше тринадцати лет, и хотя обычно ко мне прибывали мужчины, проделавшие долгий путь, они помнили это братство, в котором место каждому, юноше или девушке, отводилось по внутренней сути. Некоторые из них остались на Крите. Сделавшись укротителями коней или колесничьими, эти пребывали в отороченных снизу юбках, выбритые, завитые, словно в кносе, с драгоценностями, добытыми на бычьем дворе. Пусть пал дом секиры, но слава его плесунов не спешила умереть. Некоторые пустились бродяжить, стали копейщиками на пиратских ладьях или же осели на островах, занимаясь этим нехитрым ремеслом. Другие же... Добычьего двора, не знавшие никакого дела, бывшие бедняками или рабами, стали бродячими акробатами, скитающимися от города к городу. Лучшие, храня свою честь, плясались мечами или огнем. Худшим было довольно потешить невежд, они становились шутами или опускались до воровства. Но и этих, памятуя о том, что пережили мы вместе... Я не отсылал прочь без подарка, накормив и позволив отоспаться под крышей. Дворцовый люд, изнеженный жизнью, мог думать об этом что угодно, но никто не возмущался открыто, понимая, что если б не они и я на Крит могли бы отправиться их собственные сыновья и дочери. Действительно, кое-кто из бывших плесунов казался странным в царском дворце. Спокойный и уверенный вернувшиеся к прежнему образу жизни среди родни, занимались своими делами и не приезжали ко мне. Гостями моими были легкие на подъем любители приключений, не утратившие вкус к забавам и великолепию, которые приобретаешь на Крите. Многим из лучших я подыскал места не только на моих конюшнях, но и при дворе. Знатные родом и простолюдины, Они учились манерам на бычьем дворе, обедая за столами критских господ. Лишь быстрый умом и способный учиться выживал на арене. Зачастую они держались утончене моей доморощенной знати. И Политу они превозносили сердцем, зная, какова она, а не губами, повинующимися страху передо мной. Думу моему они придавали блеск но вместе с обычаями Крита не могли принести его из нежности. Лишь яркое мастерство и быстроту, от отчего вреда не было. Вскоре, учитывая потребность моего двора, явились певцы, сражения и орфисты. Умелые создатели колесниц, кузнецы, знающие, как выковать меч, знаменитые ювелиры, речки по камню и металлу, они восхищали Ипполитом. Она любила красивые вещи, но еще более ей нравились разговоры ремесников, их повести о скитаниях, умение думать или творить. Она не стремилась к показному блеску, не имела желания принизить других женщин, добиться к себе особого уважения. Какую-нибудь совершенную вещицу она обычно носила с собой целый день, пытаясь проникнуть в ее суть. А Эды любили петь перед Ипполитой. Один из них сказал мне, что она ни разу не сдала глупого вопроса и всегда понимала самую сердцевину сути. Знатные жены, год от года разговаривавшие об одном и том же, в обществе и полито ощущали, что она обгоняет их умом, как обогнала бы их в беге, вздумаясь им вступить в состязание с ней. Я замечал, как они опускали глаза, заметив, что она разговаривает с каким-нибудь мужчиной, а затем украдкой поглядывали на меня, чтобы поверить, не ревную ли я. Они до тонкости знали искусство, о котором она не имела представления, умели заставлять своих мужей сомневаться в них, тумане чистую правду любви. Если бы политы изменила мне, я бы узнал об этом с первым дуновением ветерка. Да, она умела дать хороший ответ. Некоторые юноши моей дружины просто боготворили ее, и потому начинали особо почитать Артемиду. Все началось с простой прихоти, но в душе одного вспыхнул настоящий огонь. Наконец, потеряв голову от любви, он посвятил ее в свою тайну. Пожалев его, и Полита не сказала мне даже слова, но юноша в отчаянии утопился, и тогда она пришла ко мне с своей скорбью. Ощущая в собственном счастье глубину постигшего его желания, я тоже пожалел его умершем и дал его имя одному из новых городов, потому что у него не было сыновей. Но смерть это навела меня на мысль. И чтобы извлечь выгоду из несчастья, я учредил ее собственную дружину. Возглавили ее эти самые молодые люди. Они носили ее знак прыгающего барса, и иполита сама учила их сражаться. Этим я показал всем, насколько я ей доверяю, и все, что в тайне могло стать опасным, сделалось явным, обратившись к чести и гордости. Больше мрачных смертей не было, их сменило честное соперничество. Так было на играх, когда они объединялись против моей дружины, ведь всякое злоба ранило бы нас обоих. Мы предпочитали иметь возле себя тех... То понимает подобные вещи, а остальные могли думать что угодно. Конечно, по углам перешептывались. Пришло время молодых, мир изменился. Ему не суждено сделаться прежним. В нем не было места для людей с окостеневшим рассудком. Всю свою жизнь они возмущались властью минуса, а теперь поняли, что от нее можно было избавиться, не сдвинув самих основ своего бытия. Я шел во главе перемен. Не будь так, я бы не сумел править царством наперекор всем опасностям. Но, построив себе дома, переженив сыновей, они возжелали, чтобы ход событий остановился. Но я правил, держа по воде в руках, и ветер дул мне в лицо, и любовь стояла возле меня в колеснице. Мне казалось, что я никогда не устану. Эллинские земли охватило брожение. И критский флот более не осаживал их доморощенной величием. Царства сами определяли себе место. Учились опираться лишь на собственные силы. В те годы слабость и надменность быстро сводили счеты. Нужно было лишь понимать, когда взять и когда отдать. Борцы это умеют. В ту пору шла Фиванская война. Проклятие иди повернулось домой, его сыновья, братья, сражались из-за престола. Я наблюдал за ними, ожидая своего времени. Мне просто хотелось выхватить кость из-под самого носа дерущих псов, но в фивах царского сына поддерживал народ. Другого за городскими стенами вожди Аргиян, с которыми я не хотел заводить кровавых раздоров». Обе страны слали ко мне послов. Я вел переговоры, но сперва обратился к предзнаменованиям, не сулившим ничего хорошего никому из претендентов. Через месяц оба они пали. Брат от руки своего брата. Аргивяне отправились домой, и царем сделался дядюшка Крионт. Впрочем, я сомневался в том, что проклятие снято. Пока шла война, я измерил душу Крионта и теперь не сомневался в том, что он сознательно пробуждал ненависть в сердцах племянников, надеясь на выгодный мой исход. Во время осады боги потребовали в жертву царя, и он позволил своему сыну занять его место и умереть. Крион старел, пытаясь заставить страх сделать то, что должна сделать сила. Чтобы вселить ужас, он оставил казненных вождей без погребения. Бедная Антигона, словно терпеливая корова, прикованная к ерму своих привязанностей, поползла ночью, чтобы засыпать землей своего бесценного брата. Ну, ей-то царь Крионт хотя бы предоставил гробницу, но только замуровал в склепе живьем. Это возмутило его собственный народ, и все эллинские земли родня. Оставшихся непогребенными покойников явилась ко мне спросителями, посыпав пеплом голову, тут я и нанес удар. Фивы уже не сомневались в том, что я вмешиваться не стану, захватить город врасплох было несложно. Вечером мы спустились с подножья холмов Киферона и к восходу луны поднялись на стены. Сопротивления практически не было, людей тошнило и от войны, и от Крионта. Не желая проливать эту отравленную кровь, я поместил его в застенок. Но грехи всей тяжестью давили на душу Крионта, и он вскоре скончался. К этому времени я правил фивами во всем, кроме имени. Но отчетливей штурма я помню предрассветные часы в захваченной Кадмее, куда мы с Аполитой отправились, чтобы снять доспехи и отдохнуть. Мы не думали, прежде чем оказались там, что нас приведут в царскую опочивальню. Тяжелые балки над головой покрывали багрец и пурпур. -пур. Узлами свивались на них лизные змеи. На полотнище, висевшем на дно из стен, припадал к земле огромный черный сфинкс, старинная фиванская богиня, держала в лапах мертвых воинов. Мы не могли уснуть. Скрипы и шепот наполняли тьму, словно качалась под грузом веревка. Мы не могли и слиться в любви, ни на этом ложе. Просто лежали, обнявшись, как замерзшие дети, а потом зажгли лампу. И ночь, скверно начавшись, окончилась по-хорошему. Мы проговорили до самого рассвета. Беседа с Иполитой всегда успокаивала суматоху мыслей в моей голове. Я вдруг отчетливо осознал, что, сев на престол кадма, возьму на себя ту самую тяжесть, которая потопит мою ладью» самые сильные из царей, испугавшись объединяться против меня. К тому же половины ночи, проведенной в этом покое, было достаточно, чтобы понять, удачи мне здесь не будет. Поэтому, когда настало утро, я провозгласил царем ребенка сына старшего из братьев и обещал ему свою поддержку, дав члены совета тех людей, что призвали меня, а потом вернулся домой. Все превозносили мое правосудие и умеренность, а фивы оставались в моей руке надежнее, чем если б я стал царем. Встречали нас пышно. Люди воспевали меня как судью и законодателя Эллады и гордились этим. Действительно, с той поры обиженные из всех родов Аттики приходили, чтобы сесть возле моего порога. Рабы, недовольные жестокими хозяевами. Обездоленные вдовы, лишенные наследства сироты и даже вожди не смели роптать, когда я вершил правосудие. Его называли Слава и Афин. Я же видел в правом суде приношение богам, они хорошо пользовались мной. Теперь я часто думаю, что если бы по-прежнему отправлялся в море вместе с Перифоем, то упустил бы предоставившийся мне в шанс. Но времена быстро меняются. К тому же, чего еще мне было искать? Ни один поход не принес бы мне лучше добычи, и я довольно оставался дома. А потом, однажды, готовясь к конной прогулке, и вдруг села на постель и сказала Ты сей, мне плохо. Лицо ее позеленело, руки стали холодными. Скоро ее стошнило. Пока ходили за лекарем, я сам едва не заболел от страха. Я боялся, что ее отравили. И вившись, врачеватель позвал ее служанок, а мне велел выйти. Я так ничего и не понял, пока не видел его вышедшим из двери с улыбкой. Он сказал тогда, что не может отбирать работу у повитухи. Я вернулся к Иполите, увидел, что она раздражена но пытается сделать вид, что ничего не произошло, слон бы заработала в битве царапину, о которой нельзя было сложить песни. Но я обнял и политу, и она мягко промолвила. — Правду ты сказал мне, Тесей, девичий утёс далеко отсюда. На пятом месяце она облачилась в женское платье. Я застал ее в одиночестве. Уперев руки в бедра, расставив ноги, она изучала свои юбки и округлившийся живот. Услыхав мои шаги, она не стала поворачиваться и мрачно буркнула. — Наверное, я зашла с ума, иначе мне следовало бы убить тебя. — Должно быть, и я не в себе, — отвечал я. — Когда я не могу обладать тобой, мне не хочется никого. А такого со мной не случалось за целую жизнь. Она носила свою новую одежду красиво. Гордость не позволяла бы ей претерпеть либо насмешки но, прислушиваясь к ее тихому шагу, я не знал, что делать — смеяться или рыдать. Но однажды, стоя на балконе на дравниной аттике, я услышал за своей спиной ее прежнюю быструю поступь. иполита положила руку на мою ладонь, опиравшуюся на блюстраду, и сказала, — У нас будет мальчик. Потом, отяжелев и скучая, она посылала за Эдами. И Полита тщательно подбирала песни. Никаких кровных раздоров, никаких проклятий, только о победах и о рождении героев от любви богов. «Кто докажет мне, — говорила она, — что он ничего не слышит?» А ночью, лежа возле меня, она клала мою руку на свой живот, в котором шевелилось дитя, и говорила, «Видишь, как высоко, значит, будет мальчик». Схватки начались у нее, когда я отправился в Ахарны, чтобы наказать местного властелина, забившего крестьянина до смерти. Вернувшись домой, я узнал, что труды ее начались три часа назад. Иполита, женщина крепкая, проводила свою жизнь под открытым небом и никогда не болела, так что я надеялся на быстрые роды, но она промучилась всю ночь. Повитуха сказала, что так часто бывает с девами, прежде следовавшими по пути Артемиды. Может быть, так выражает свой гнев богини. Или их жилы слишком прочные, чтобы растягиваться как надо. Я метался взад и вперед под дверью, за которой бормотали голоса и трещали факелы, не услышав даже одного ее стона. В холодные предутренние часы я уже решил, что она умерла, и мне просто не смеют сказать... Протолкавшись через толпу сонных женщин возле порога, я вошел в опчевальню. В перерыве между двумя схватками она лежала бледная, с лицом покрытым потом, но, увидев меня, улыбнулась и протянула руку. «Он будет бойцом, твой сын, но пока я побеждаю». Я чуть подержал ее руку, пока не ощутил, что она напряглась. Тут и полита сказала «А теперь уходи» когда самые первые лучи солнца протянулись к скале, оставляя равнину в сумраке. Я впервые услышал, как она закричала. Но в голосе ее было столько же боли, как и победы. Затрещали повитухи. Послышался плач младенца. Я стоял возле самой двери и слышал все, что говорила повивальная бабка, но, оказавшись внутри, дал ей порадовать меня новостью. Теперь она не казалась больной просто смертельно усталый, словно после дня, проведенного в горах или ночью отданной любви. Конечности лежали спокойно, а глаза сияли. Откинув покрывало, она воскликнула. «Ну, что я говорила?» Повитуха закивала и сказала, мол, «Нечего удивляться тому, что госпоже пришлось потрудиться целую ночь, рожая такого крупного парня». Я взял его. Малыш показался мне тяжелее, чем все дети, — Которых я держал на руках, но они длиннее и не короче. В самый раз. Не было мы красным или сморщенным, розовые тельца, словно бы налилось под солнцем. Но мутно-голубые глаза, как обычно у новорожденных, блуждающие, слегка косящие, достались моему сыну от матери. Вернув ей ребенка, я поцеловал политу и вложил свой палец в крошечную ручонку, чтобы почувствовать, как он схватится за него. Ладошка малыша легла на царский перстень, афин, пальчики прикоснулись к камню. Наши взгляды встретились, мы молчали, ведь нас могли услышать, но чтобы разделить мысль, нам никогда не нужны были слова».